Глава 19 Жених Макар Ну что я за осел? Мало того, что каждую свободную от встреч минуту думал о ней, своей личной помощнице, между прочим, так еще и притащился в офис прямо из аэропорта, лишь бы ее увидеть. И что в итоге? Познакомился с Алиным волосатым женишком? Жених, твою мать! Вот значит, какие мужчины в ее вкусе, такие ее привлекают! Пытаюсь взять под контроль расшалившееся дыхание. Так что же, Али? «Тебя стоит поздравить?» – паршиво пряче напряжение, говорю я. «С чем?» – удивленно спрашивает она, пока мы, бесяче и неторопливо, движемся к ее рабочему месту. «Со скорым замужеством!» Аля притормаживает, задумывается. Огромные голубые глаза невинно хлопают, а щеки заходят с румянцем. Она медленно обходит фикус и присаживается за свой стол. «Не будет никакого замужества! Это шутка была, Макар Сергеевич, неудачная!» «Шутка? Она действительно так сказала?» «Так ты с ним не встречаешься?» Хмуря брови уточняю я. Вдруг неправильно ее понял. «С кем? С Валькой? Нет, конечно! Он просто мой хороший друг!» Аля берет шариковую ручку и начинает ее теребить. А я... Я чувствую, как тело покидает напряжение. Раздражение отпускает, сменяясь каким-то другим, куда более теплым чувством. Черт с этой нелепой ситуацией. Главное, Аля свободна. «Валька с Борисом мне помогал. Точнее, собирался помочь» продолжает она. «От имени Белолобова моя едва успокоившаяся кровь вмиг закипает». Прокручиваю в голове разговор со странным дружком Аля, и ситуация обрисовывается. «Он снова к тебе пристает!» «Он? Он не понимает слова «нет», — смущается Аля. «И мне это не нравится». «Ей не нравится!» «Знала бы она, как это не нравится мне!» «Чертов Балаболов!» «Пора поставить его на место, раз намеки не доходят!» «А почему мне про Бориса не рассказала?» Так сделка ведь на носу. Я не хотела навредить проекту. Обхожу стол и склоняюсь над ней. Опираюсь одной рукой о столешницу, вторую пристраиваю на спине Аля. Аля, ну ты что? Ты не должна терпеть внимание Белолобова, если оно тебе неприятно. Я поговорю с Борисом. Больше он тебя не потревожит. Правда? Правда. Можешь спокойно ходить на работу и не бояться домогательств. Спасибо, Макар Сергеевич, поворачивает Личика в мою сторону. И я понимаю, что нахожусь до неприличия близко к ней. Настолько, что могу поцеловать. От слишком глубокого вдоха в ноздри забирается ее сладковатый фруктовый запах. Мозг окончательно затуманивается. Аля резко моргает и отворачивается, и я, наконец, прихожу в себя. Еще секунда, и натворил бы дел. Совсем крышу снесло от этой девчонки. Выпрямляюсь и отхожу на безопасное расстояние. «А почему вы сегодня здесь?» – переводит тему она. «Вы же должны были приехать в офис только в понедельник. Что-то случилось?» случилось. Она случилась. И я не мог терпеть еще два дня, так ее и не увидев. Были дела. Может, мне задержаться, поглядывая на часы, спрашивает она? Конечно. Задержаться на вечер, на ночь, на все выходные. Нет, ты свободна. Аля подносит пальчик к губам, о чем-то размышляя. А я размышляю о том, как хорошо было бы сейчас крепко смять эти губы в поцелуи. Ну тогда я пойду, Макар Сергеевич. Бархатный голос выбивает из порочных фантазий. Слова внезапно отрезвляют. «Макар Сергеевич, вот кто я для нее!» «Аля ясно дала понять мне, Олоху, что я ее совершенно не интересую. А я все лезу к ней по поводу и без. Черт! Не пора ли мне вспомнить для разнообразия, что босс не должен засматриваться на подчиненную и думать о том, как затащить ее в постель?» «Конечно! До завтра, Аля!» — говорю я и, коря себя за несдержанность, скрываюсь в собственном кабинете. С Борисом общаюсь в тот же вечер. Не успевает Аля уйти, как он заявляется ко мне, с вопросом, куда исчезла моя помощница. Я не хожу вокруг да около и доношу в лоб. Аля его внимание напрягает. Борис тоже никуда не ходит и, почесывая порусоль на подбородке, отвечает. «А я-то думал, она так кокетничает». Мало-помалу мы понимаем друг друга, немного обсуждаем дела и расстаемся на доброй ноте. Почти. Потому что этот перец все равно мне не нравится.